Кишечник — это ключ. В наше время уже не удивляешься тому, что трехлетний детсад ведь сбывал у врача больше раз, чем многие взрослые за всю жизнь. Малыш только выздоровел от бронхиолита и снова им заболевает, вернувшись в детский сад. У многих детей такого возраста уже есть пищевая непереносимость, и их много раз лечили антибиотиками, кортикостероидами и другими препаратами. Среди ваших родственников, друзей или коллег наверняка есть тот, кто страдает астмой, ожирением, артритом или диабетом второго типа. Почему так? В основном из-за ухудшения состояния микробиоты, а вместе с генетическим фактором и влиянием окружающей среды все это является благодатной почвой для развития разных заболеваний. В общем, ключ ко всему находится в кишечнике. Заселить его полезными бактериями бывает трудно, но хорошая новость в том, что в большинстве случаев ситуация улучшается. Мы научились удалять гены, но пришло время их ремонтировать. Каждый день ко мне на прием приходят пациенты разных возрастов с газами, диареей, запором, болью в какой-то из областей пищеварительного тракта. Люди описывают симптомы, говоря, что что-то тут внутри плохо работает, и всегда удивляются, когда их просят рассказать о тех проявлениях, с которыми они сталкиваются каждый день, но не подозревают, что они могут быть связаны с кишечником. У вас есть экземы или пятна на коже? Чувствуете боль в суставах? Часто болит голова? У вас сильный насморк? Страдаете от хронической усталости или депрессии? У вас Часто меняется настроение в течение дня. Все время хочется сладкого, особенно после обеда. Появление пятен на коже или экземы может говорить о нарушениях баланса микробиоты и о повышенной кишечной проницаемости. Случай первый. Мигрени у Марии Хосе. Мария Хосе, 41 год. Она хотела обсудить свои пищевые привычки с нутрициологом, поскольку сомневалась, что питается правильно. Больше полугода ее мучили головные боли, в течение всего дня с утра и до вечера. Ей казалось, что это может быть связано с неправильным питанием, хотя она не испытывала никакого дискомфорта в кишечнике. Терапевт назначил ей анализы, но все оказалось в порядке. Гастроэнтеролог Проверил женщину на пищевую непереносимость и аллергию, но все тесты также были в норме. Тогда по направлению невролога, учитывая постоянные головные боли, ей сделали компьютерную томографию, но результат оказался идеальным. Ей поставили диагноз «мигрень неизвестного происхождения». Мы изучили пищевые привычки Марии и Хосе, но и с ними проблем не оказалось. Не было никаких симптомов, из-за которых можно было бы заподозрить нарушение работы кишечника. Она не страдала диареей, запором, метеоризмом. На последнем курсе учебы в Париже я узнала, что микробиоты полости рта может влиять на появление мигрени. Поэтому спросила Марию Хосе, как она следит за гигиеной. Последние два года пациентка носила брекеты, чтобы исправить и выровнять зубы. Как раз это и вызвало изменение микробиоты полости рта. К тому же больше трех лет она не делала гигиеническую чистку. Стоматолог основательно почистил ей зубы, а мы прописали необходимые пробиотики и проверили уровень витаминов С и Д, которые тоже важны для поддержания здоровья зубов и десен. Постепенно головные боли начали проходить, а потом и вовсе исчезли. Тайна разгадано вашим микробам грустно многочисленные исследования связывают депрессивное состояние и тревожность с нарушением баланса микробиоты первыми кто связал неонатальный стресс с изменениями микробиоты кишечника стали ученые канадского университета макмастера их исследования опубликовано в две тысячи пятнадцатом году В журнале Nature Communications. В ходе опытов новорожденных мышей подвергали стрессу, разделяя их с матерью на три часа в день. Грозуны стали демонстрировать депрессивное и тревожное поведение. Кроме того, у них был повышенный уровень кортизола, гормона стресса. Вскоре у них появились нарушения кишечного транзита. Он сильно ускорился. Этот же опыт провели на оксинических мышах, рожденных в лаборатории и не имеющих микробиоты, у которых тоже повысился уровень кортизола и нарушился кишечный транзит, но при этом не отмечалось симптомов депрессии и тревожности. Ученые предположили, что присутствие бактерий в кишечнике необходимо для того, чтобы вызвать тревожность и депрессию. Не так давно ученые Левинского университета в Бельгии Проанализировали фекальную микробиоту 1054 человек. Результаты этого исследования опубликованы в Nature Microbiology в 2019 году. Выяснилось, что в микробиоте у людей, перенесших депрессию, независимо от того, лечились они антидепрессантами или нет, практически отсутствуют бактерии родов копрококки и Диалистеры. Не будем забывать, что значительный процент серотонина и дофамина вырабатывается в кишечнике. По этой причине все активнее изучается взаимосвязь между тревожными и депрессивными состояниями и нарушением баланса микробиоты, а также повышенной проницаемостью желудочно-кишечного тракта. Существует явная связь между кишечником и мозгом, а также между ЖКТ и кожей. Почему после кофе натощак хочется в туалет? Все дело в связи между кишечником и мозгом. Когда пьешь кофе натощак, кофеин стимулирует нейроны нервной системы кишечника. Они дают команду, чтобы стенки органа начали сокращаться, из-за чего возникает желание испражниться.